глава 9 как он и рассчитывал сплетни и разговоры сделали свое дело уже на утро соседка не стуча крикнула через дверь во дворе дожидается какая-то девчонка Микель, — сказала девочка извиняющимся голосом и сделала книксон а болтали будто ты помираешь царапина я по натуре осторожный. Заболел, лучше перележать, чем не долежать. Детская мордашка расплылась в улыбке. Мы теперь с мамой вдвоем. Погоревала немного, но, знаешь, она даже похорошела. Свобода ей к лицу. А мне теперь даже имени его называть не надо. Одно это. Вот уже скоро брошу корзинничать. Работу нашла, коров доить. Заданто. Не близко, на ничего. Коровник теплый, стены законопачены, как в доме. Рад за тебя. Помолчали. У Корделя потеплело на душе, хоть раз можно порадоваться чьему-то счастью. Теплый коровник — большая удача. «Лота, помнишь, в тот раз ты сказала, чтобы я опасался твоего отчима, да будет ему земля пухом? Я даже помню, как ты сказала, глаза как у росомахи. Почему? Почему я должен был его опасаться?» Вспомни, может, у него появились какие-то приятели новые, которых ты раньше не видела. Да, был один, я точно его не видела. Слышала, как они пьют по ночам, стены-то у нас бумажные. Имени не помню, короткое, вроде бы заграничное. А о чем они говорили? О войне, В войну вспоминали. Ну, это дома. А куда он ходил? В какие кабаки? «Начал ходить в последние эры. Я почему помню, раньше он туда не ходил, далековато. Спасибо, Лотерика». Он поднялся к себе. Прогулка за таможню, хоть и стоила ему нечеловеческих усилий, не прошла даром. Он уже чувствовал себя покрепче. Если напрячься, можно даже хромоту перебороть. Впервые за долгое время закрепил на культе протез. Затянул ремни, помотал рукой и сморщился. Деревянная рука показалась тяжелой, как чугунная гиря. Левать выглядит по-прежнему устрашающе. Хотя, как говорил Сесил, внешность обманчива. Юхан Кройц в последнее время очень много пил. «Надо пить поменьше», — повторял он каждое утро, проводя на горшке чуть не по часу в тщетных попытках освободить кишечник от прокисшего содержимого. Но был и повод для хорошего настроения. Он пил в кредит. Ничто так не радует сердце, как отсроченный хотя бы на день долг. Даже если он сломает шею в одном из крутых переулков города между мостами, тоже неплохо, не придется отдавать долги. Губа... рассечена деревянным кулаком корделя, чтобы он сгорел в аду, однорукая сволочь. Старый стал, раньше бы зажило, как на собаке. А теперь сколько недель прошло и никак. Несколько раз пришлось отковыривать запекшуюся корку и промывать рану перегонным. Начиналось нагноение. В результате шрам стал таким безобразным, что в зеркало не взглянешь. Даже отражение в луже и то похабней не бывает». Деньги, обещанные Болиным за Корделя, будто растворились. Вместо них пятна крови Франца Грю на рукаве. Ни за что пришили парня. Выпьешь стакан другой, даже слеза набегает. А если по-трезвому, так и нечего огорчаться. Убыток небольшой. Что он был Франц Грю, что нет его один черт. Никакой от него пользы. Несколько недель Кроиц сдержался подальше от последнего эра Пусть след остынет. Все же какие-никакие, свидетели были. Но никто даже бровью не повел, и, вопреки здравому смыслу, именно это больше всего задевало кроется. Значит, он никому не нужен? Вся его жизнь как след весла? Вспенил воду, пробормотал что-то там такое и исчез, как и не было? К дьяволу! Это и жизнью не назовешь. Уже поздно. В кабаке народу почти нет. Так, какие-то размытые тени покачиваются у столиков. И кабаччик поглядывает так, что даже пьяному ясно пора осматривать удочки. Он опрокинул в рот остатки пива из кувшина, и не удержал, кувшин выскользнул из руки. Если бы не сено на полу, разбился бы вдребезги. Кроец неуклюже пригнулся, чтобы хозяин не увидел, откуда звук, а когда выпрямился, Перед ним сидел никто иной, как сам Кордель, с широкой улыбкой на физиономии. «Боссман Кройц, я тебя ни разу и не видел после Фадерналанда. Или в Лависе? Где же мы встречались в последний раз? У меня заодно с рукой и память отшибло. Ни хрена не помню». Кройц попытался сделать вид, что не понимает, о чем речь, но быстро сообразил, из этого ничего не выйдет. Наморщил лоб, вроде бы припоминая. Карландер. Громовой хохот. Кардель. Ха -ха! Карландер. Какой я тебе карлендер Миккель Кардель. Битва у Гогланда. Ты на палубе, я в пушечном отсеке. Я потом перешел на Ингеборг, а ты на Турборг. Или как? Стюрбьерн. Однополчане. Кардель оседлал лавку и здоровой рукой обнял кройца за плечи. Не дать не взять старые боевые друзья, не раз спасавшие друг другу жизнь. Махнул хозяину. «Принеси-ка нам, приятель, горло пересохло. И перегонного и пиво». Кройц сделал вид, что засмущался, пролепетал что-то, я, мол, и так уже набрался по самой брови, но кордель был неумолим. «Я угощаю, пей, брат. Подлые времена на дворе, не с кем войну вспомнить». Кроец попытался подыгрывать, но ледяная рука страха все сильнее сжимала желудок. Он даже протрезвел. По спине бежали струи холодного пота. Жизнь научила его не доверять случайным совпадениям. Человек, которого он несколько недель назад попытался убить и даже ранил слепым ударом кинжала, ни с того ни с сего щедро угощает. Ему, видите ли, срочно припекло повспоминать Выборгское позорище. Да они и знакомы-то были едва-едва, хорошо, если обменялись парой слов. Но делать нечего. Постарался вызвать к жизни военные воспоминания. И что же он помнил? Все, что говорил Игрю, кордель-унтер-офицер, вроде бы знающий, с подчиненными держался строго, понебратство не позволял, Но и не зверствовал, даже заботился вроде. Видно, знал, по-настоящему матросы выполняют приказ не из страха, а из уважения. Из страха, конечно, тоже бывает, но выполняют так, что лучше бы не выполняли. Что еще? Ну да, хороший унтер дело свое знал, но и не более того. Рожден подчиняться старшему по званию, своего соображения не на грошь. Кройц попробовал вспомнить, видел ли он когда-нибудь корделя, играющим в карты или в кости, да в любые игры, требующие хитрости, смекалки и хоть какого умения жульничать, и не вспомнил. Даже среди простых матросов были поумнее. Деревенщина, если не сказать «дуболом» из тех, что покорно идет на смерть по приказу. Нет, особого ума и тем более хитрости в нем нет. Не мог же он так поумнеть за несколько лет? Кройц немного успокоился. В конце концов, что еще делать, как не хлопать незваного друга по плечу, хохотать и качаться на скамейке вперед-назад, будто под ними неусыпанный соломой дощатый пол последнего эра, а палуба фрегата Фадернеланд? «А кто тебе губу расквасил?» «Не губа, а свинячье ухо, как у того, помнишь, в кубрике?» «Виняешь, какая-то стерва грабли оставила в темноте». А говоришь, память отшибла. — Все ты, Шельма, помнишь? — Приятно поговорить. В конце концов, трактирщик их выставил. Они постояли, покачиваясь во дворе, пока Кройц произносил заготовленную речь. — Хорошо, что я тебя встретил, надо бы не терять друг друга из виду. Но кардель опять положил руку ему на шею. — Ну нет, брат, рано. У меня дома и пиво, и перегонного. Залейся. И хлеб ржаной с голоду не помрем. Ночь-то еще в колыбельке. Кстати, расскажешь, с какого перепугу затонул Риксенс Стендер? Даже мало что соображая от выпитого, Кройц обратил внимание, что идут они не к Слюсану, не к Скорняжному переулку в городе между мостами, где живет Кордель, а в гору, к церкви Катарины. Чуть было не проговорился, хотел спросить, почему они двинулись в обратном направлении. Откуда ему знать, где живет Кордель, если он его еле узнал? — А это далеко? У меня уже руки-ноги не шевелятся. Старый стал, да и пьяный, в соплю. — С чего бы далеко? Близко. А в чего переночуешь, койко найдется. Я уже года три как снимаю комнатушку в Катарине. Кройц поднял голову и посмотрел на пронзивший ночное небо торжественный шпиль Катарины. «Тут спокойно», — продолжил Кордель, — «а в городе между мостами шум такой, что не уснешь, что днем, что ночью». Кройц отвернулся, чтобы не выдать себя случайным взглядом. Ложь очевидна, но как его уличить? В извечной игре кошки с мышкой он оказался в роли мышки. Одна надежда — Кордель чего-то не знает. Что-то знает, а чего-то не знает — Если знает все, шансов мало, а если не все, можно выбрать момент и тоже выпустить когти. Но ясно и другое. Кордель не знает, что его раскусили. Он добродушно рассмеялся. — Ладно, ладно, веди. Даже русский не откажется от такого предложения. — Русский-то? — Кордель захохотал. — Русский сам дорогу покажет. Кроиц начал рассказывать про битву под Ревелем, где шведы потеряли два линейных корабля. Шведы сами подожгли Риксон Стендер, чтобы не достался врагу. Сам удивился собственному красноречию, хотя знал эту историю только понаслышке. Кордель провел его через калитку на погост церкви и остановился у только что вырытой могилы. Могильщики даже лопаты не забрали, воткнуты в рыхлую кучу. Кроиц... Ты вспотел, как потаскуха на причастии. С какого рожна нас сюда принесло? А где выпивка? Выпивки — свой черед. А койка, что я тебе обещал, вот она. Землекопы, слава богу, и лопаты оставили, так что не убивайся уж так. Подоткну тебя, как младенца. Тут-то тебе спокойнее будет. Спятил? Кордель поднял правую руку. В лунном свете между указательным и большим пальцами что-то блеснуло тускло янтарным светом. Передний зуб нашел у себя на площадке. Такой же гнилой, как и остальные. Хочешь примерить? Глядишь, и подойдет к щербине у тебя во рту. Кройц криво ухмыльнулся. Кончай, Юхенд. Я, может, и однорукий, но пока не слепой. Ты ж клешню с ножа не снимал, пока мы шли. Попробуй, сейчас самое время, потом будет поздно. Нет, не пойдет. Ты хоть вымыл его? Сучий выблядок, за ножом не следишь, весь в грязи. Я чуть не помер после твоей царапины. Пасть открыть не мог, столбняк, понимаешь. Титанус, как один умный человек, сказал. и поныне в себя не пришел, еле хожу. Ну, ладно, цени мою доброту. Даю тебе еще один шанс. Кройца опустил голову. Он и в самом деле сжимал рукоятку ножа так, что руку сводила судорога. Вытащил было. Встретил мрачный взгляд Корделя и понял — проиграл. Сунул нож за пояс и поднял ладони в знак капитуляции. «Так-то лучше. Можешь и жизнь сохранить, если повезет. Выбор есть. Ответь на мой вопрос. Ответишь — будешь жить. Нет. Прыгаешь в эту яму, я работаю лопатой, и ты уносишь свою тайну на тот свет. Уж не знаю, кому она там нужна. Кто приказал меня убить? Имя заказчика. И не только имя, адрес. Покажешь мне его дверь». Кройц услышал странный звук, будто ветер воет в верхушках кладбищенских дубов, хотя никакого ветра и в помине не было, полный штиль. А может, мертвецы шепчут из-под земли, просят согреть их заледеневшие кости пока еще живым теплом. По ноге побежала горячая струя, и он почувствовал облегчение. Раз обмочился, значит, жив пока. Жить оставалось все меньше. Прожитых лет все больше, а предоставленный выбор настолько прост, что даже выбором не показался.